Пятьдесят шесть. Если он не сирийский убийца, то кто? Хан насмотрел на меня выжидающе. Мы все еще стояли на улице, метрах в пятидесяти от машины. С такого расстояния уловить разговор не в состоянии ни одно подслушивающее устройство. Солнце нещадно палило и обжигало кожу. Он просто убийца. Просто убийца. Эхом это звалась Ханна. В ее шепоте не было ни эмоций, ни интонаций. Ты так говоришь, как будто он на кассе в магазине работает. Это хорошие новости, Ханна. Это все меняет и перспективы тоже очень хорошие. Не забывай, мы работаем с преднамеренным убийцей. Он убивает не в состоянии аффекта, а все тщательно планирует. Значит, у него есть один из трех основных мотивов: месть, деньги. Или религиозная вера?» Я размышлял вслух и излагал мысли со скоростью их появления в голове. «Нам нужно еще раз взглянуть на жертвы. Про чего-то и бездомного можно забыть, потому что они — жертвы обстоятельств, оказавшиеся не в то время и не в том месте. А Сэм Гэллоуэй — совсем другое дело. Он оказался там не случайно, и мы должны понять, почему убили его, и тогда мы вычислим убийцу». Я повернулся и быстро пошел к машине. Впервые с момента приезда выгнал крик. Я почувствовал, что мы напали на след. В детстве отец учил меня охотиться, и я отлично помню чувство, возникающее, когда ты наконец напал на след жертвы. Помню, как закипает кровь. Сейчас я чувствовал то же самое. Кровь играла, и я почувствовал запах жертвы. Ханна не отставала от меня ни на шаг. Физически она была совсем рядом, но умом и сердцем она была в аду. Я понимал, как сильно она мучается сейчас, но что именно она чувствует, я не знал. Горе каждый переживает по-своему. Это очень личная вещь. Мы подошли к машине, я прижал к губам указательный палец и помотал головой. Ханна кивнула в знак того, что она меня поняла. Потом я открыл заднюю дверь, будто бы мне что-то нужно было взять на заднем сидении. Я посмотрел подводительское сидение, там ничего не было. Заглянул под пассажирское и увидел маленькую черную коробочку, зафиксированную на дне сидения. Размером она была с половину пачки сигарет, возможно, даже меньше. Она не мигала, на ней не было никаких надписей. Это была просто маленькая черная коробочка. Если бы я ее не искал, то никогда бы ее не обнаружил. Я сел за руль и завел машину. Ханна сидела уже пристегнув ремни. Она вопросительно посмотрела на меня, и я кивнул в ее направлении. Она выпустила глаза и удивленно покачала головой.、И、я представил себе карту и гул крика, проложил в голове кратчайший маршрут до Макартур Хайтс и включил передачу. Следующие пару километров мы о чем-то говорили. Ханна держалась очень естественно. Она не говорила на пускном тоне и не произносила ничего лишнего. Я представил себе, как нас слушает в этот момент убийца. Поймет ли он, что произошло? Мне казалось, что нет. Про наш план он не узнает, но достаточно быстро сможет понять, куда мы едем. Все полицейские машины оснащены GPS, даже в этом захолустьном городке. Потом мы погрузились в молчание, что тоже было вполне естественно. После того, что произошло, нежелание Ханы общаться было вполне понятно. В этом плане обстоятельства работали на нас, чуть ли не единственный плюс в ситуации из плашных минусов. Чем меньше разговоров, тем меньше шансов, что нас что-то выдаст. Я представил себе Тейлора, лежащего на грязном бетонном полу, и сразу же почувствовал привкус крови. Я изо всех сил пытался отбиться ото всех, а что если, которые не оставляли меня в покое. Слишком просто было взять вину за случившееся на себя. Слишком просто и бессмысленно. Что это даст? Да ничего. Погружение с головой в самобичевание и чувство вины не изменит того, что уже произошло. Это только усугубит ситуацию, потому что тогда я не смогу продолжать работать. Раздался приглушенный звонок телефона. В первую секунду я подумал, что убийца оставил в машине телефон и звонит, чтобы поиздеваться, но это не соответствовало его поисковому портрету. Он не был похож на гений-неудачника из Гонолулу. Ему не нужны были газетные заголовки и всеобщая слава. Он работал на других частотах. Ханна повсюду искала свой телефон. Наконец она выудила его из кармана джинсов, и звонок сразу звучал громче. Она ответила и с кем-то поздоровалась. Я слышал только половину диалога, но было понятно, что она говорит с мамой Тейлора. Его перевезли в больницу Шрифпорта и сразу отправили в операционную. Там ему предстояло провести ближайшее время. Ханна попросила сразу же позвонить, когда будут новости, и повесила трубку. Она сидела и смотрела прямо перед собой, крепко держа телефон в руке и постукивая им по ноге. Вряд ли она осознавала, что делает. Левая нога у неё тряслась от адреналина и стресса, как будто она была готова бежать. Может, она думала о Сан-Франциско. Надеюсь, она представляла себя там вместе с Тейлором. Как он все еще жив? Что хорошо, так? Да, это хорошо. В голосе Ханны не было никаких эмоций и уверенности в нем тоже не было. Не потому, что она не считала, что это хорошо, а потому, что ей очень хотелось, чтобы всего этого просто не произошло. Следующие несколько часов будут критическими, добавила она. Если он их переживет, то есть шанс на восстановление. Мы снова погрузились в молчание, но на этот раз напряженное. Ханна старалась скрыть, как тяжело ей далось это, если было похоже на то, что Тейлора могло спасти только чудо. Только чудес не бывает. Я хотел сказать себе, что за его жизнь бьются лучшие врачи, но это было бы ложью. Мы были в Северной Луизиане, Шриффпорт, город с двумя стами тысячами жителей, и в мире были больницы гораздо лучше той, куда попал он. Мне сразу вспомнилось клиника Джона Хопкинса в Мэриленде и клиническая больница Массачусетса в Бостоне. Мы проехали через весь город, жилые улицы остались позади, впереди были деревья, поля и блестящее на солнце листва. Я все думал над мотивацией убийцы. Что им двигало? Деньги? Месть? Третьей шла религия, но я вычеркнул ее из списка почти сразу же. Если бы он был членом группы террористов или какой-нибудь ультраправой организации, он бы выбрал жертву из той группы населения, которая соответствует их целям. Аль-Каида нападала на американскую мечту. Им хотелось сделать что-то масштабное, заполнить новостные выпуски и первые полосы. Поэтому они угнали самолёты и направили пилотов-самоубийц в здание, целясь в большое количество невинных людей. Сэм Гэллоуэй не соответствовал этой логике. Он занимался разводами и наследствами. Из его убийства невозможно было сделать какой-то громкий вывод, официальное заявление или посвятить ему выпуск новостей. Его смерть стала новостью в Угол Крики, но это был вопрос нескольких минут в выпуске местных новостей. Про национальный уровень и думать нечего, не говоря уже о международном освещении. А с Эми реально могли скорбеть только жена, дети и друзья.